Глава двадцать Кажется, эта черная полоса не спешит заканчиваться, так как Соня не спит полночи, а под утро я замечаю на ней сыпь, и она везде. Лучик начинает сильно температурить, и вот тут уже мне становится вообще не до смеха. Ну что там? Ветряная оспа. жара понижающая, но все равно за температурой следите. Вот список. Купите все и лечите ребенка. Врач передает рецепт Айдарову прямо в руки. И я вижу список внушительных размеров. — Спасибо, Валентина Игоревна. — Выздоравливайте. Звоните, если что. Как только врача провожаем, поглядываю на часы. — Мы с Айдаровым уже давно в офисе должны быть. Да вот только я не могу Соню оставить в таком состоянии одну. — Дайте список, пожалуйста. Я посмотрю, что смогу купить. Тянула ладонь к списку лекарств. Но Айдаров его мне не дает и, сложив двое листок, быстро прячет его в карман. Я разберусь. Иди к ребенку. Вы не обязаны нам помогать. Я за вас ответственность взял. Все по договору. Ты моя семья по контракту. А значит, я отвечаю за вас. Полностью. Сглатываю. Как-то не клеится у нас сегодня разговор. Особенно после вчерашнего поцелуя. Егор Григорьевич, то, что вчера случилось... Не стоит. Резко перебивает. Снова дистанция между нами. Эйдаров холоден, точно айсберг. Это моя ошибка, Лебедева, не твоя. Поджимаю губы. Ошибка, значит? Ясно. Вы из-за нас на работу опоздали снова. Вижу, что злится, но молчит. Сверлит меня глазами. Напишите, что нужно сделать мне сегодня. Я могу и дома работать, пока Соня спит. Мне просто нужен ноутбук. Мамочка. Ты да куда Не Уходи!» Стоя посреди коридора, слышу тоненький голос Сони. Айдаров почему-то напрягается. «Иди к ребенку, Виктория». Бросает холодно и проходит мимо. Я только успеваю запах его уловить. Такой приятный, такой чужой. Не знаю, что между нами. Но это что-то очень странное. И я не верю, что вчерашний поцелуй — это просто ошибка. Нельзя делать ошибку целую минуту, жадно прижимая к себе. Валентинин съезди в аптеку, я отправил тебе список. Егор, извини, я сейчас сам болею. Давление прихватило. Лежу, голова раскалывается. Сжимаю трубку. Да что ж такое? Все решили в одно время разболеться? Ладно, выздоравливай, сам справлюсь. Отбиваю вызов отменяю все сегодняшние встречи. С таким учетом скоро всех проектов лишусь. Не говоря уже о порядке в офисе. Антон, подготовь отчета за прошлую неделю. Да, еще один ноутбук достань. Ко мне привези. Да, домой. Я за это тебе плачу. Уже через час я снова дома. И у меня целый пакет лекарств для этой крохи. Ноутбук уже тоже на руках. И я раз десять прокрутил в голове, что мне нужно сделать по списку, раз уж останусь работать дома. Захожу в особняк. Подозрительно тихо. На часах десять дня. Но ни звука нет. Что с моими вредительницами весьма странно. Осторожно открываю дверь их спальни. спальне. Не стучу. Виктория у кровати на стуле сидит. Глаза прикрыла, головой оперу со стену. Выглядит уставшей и сонной. Но такой аппетитный, что я невольно засматриваюсь. Длинная нежная шея, миловидное лицо, светлые ресницы, прямые белые волосы. Точно, есть что-то от лебедя. Почему я ей сказал, что поцелуй был ошибкой? Ведь я до утра хочу повторить его снова. Хочу и права не имею. Она мой сотрудник. Егор, приди в себя. Соня обложена подушками и укрыта одеялом. Вы спите? Лебедева резко глаза открывает и вскакивает в виде меня. Нет, просто... Соня температурит снова. Держи, все по списку. Передаю ей пакет лекарств. Целая аптека. И я понятия не имею, как это все поместится в одного ребенка. Тут можно вылечить как минимум отдел. Спасибо большое. Мамочка. Переворачиваясь к нам, Соня потягивает ручки вылезает из своего кокона одеял. Подхожу ближе. Ее косички растрепались. Голубые глаза сейчас уставшие и красные. На лице, шее, руках куча каких-то точек. Она такая вялая сегодня, сонная и тихая. Так не похоже на эту маленькую бестию. Как она? Виктория наклоняется и целует у лоб этой крошки, поправляя ей волосы. Была температура, теперь вроде спала. Сон, тебе лучше? Малышка лишь плечами пожимает и почему-то тянет руки ко мне. Закончик. Я же как купанной стою, не знаю, что делать. Что она хочет? Похоже, к вам на ручки. Ко мне? Зачем? «Не бойтесь, она не радиоактивная. Можно дышать». Виктория усмехается и переводит взгляд на ребенка. Сонь, может, пойдешь ко мне?» «Нет, я к долокончику хочу». Становится как-то не по себе, но все же подхожу и беру на руки эту крошку. «Ты плясал ко мне. Я болею. У меня вот...» Показывает на ручку. «Тотечки». «Егор Григорьевич, вы же точно болели. Я не хочу, чтобы Соня вас заразила». Болел. Все ж болеют в детстве. Хожу с этой крошкой по комнате, пока Виктория готовит завтрак. На удивление Соня не выскакивает из моих рук. Она очень вялая сегодня. И, положив голову мне на плечо, просто молчит, обхватив меня за шею. А у меня какое-то теплое чувство разливается, когда эту малышку на руках держу. У меня ведь тоже могла бы быть такая дочка. Если бы я создал семью. Соня, устала. Может, на диван тебя отнести? Нет, два кончика. Покатаю еще у меня. Перехватываю кружку и обхожу с ней весь дом. Показываю ей сад из окон. Соня смотрит и зарядка улыбается, но я вижу, что она плохо себя чувствует. Но при этом все равно, как котенок, почему-то прижимается ко мне. Мне же это как-то дико непривычно и странно. Еще как-то, не знаю, она же не моя дочь. А все равно жутко жаль ее, пусть даже это и не мой ребенок. «Идите обедать, все готово». Как только на кухню заходим, вижу стол накрытый на троих. «Егор Григорьевич, раз уж вы дома остались, может, позавтракаете с нами?» «Я не ем домашнюю еду, говори уже». Виктория лишь молча кивает и забирает ребенка из моих рук. «А мне отдавать Соню почему-то не хочется». «Иди ко мне, солнце». «Нет». «Дядя Егор устал, наверное. Иди ко мне». Виктория Соня начинает кормить. А я лишним себя чувствую, поэтому скрываюсь в кабинете. Но уже через двадцать минут слышу какой-то визг и возмущенное детское причитание. Поработал. Правило номер три. Тишины, похоже, я здесь не дождусь. Нет, не хочу, нет. Захожу в гостиную, откуда доносятся голоса. Соня вся в красной горошек ветрянке. На диване сидит, свожив руки тогда как перед ней Виктория с каким-то темным пузырьком в руке. — Что тут у вас происходит опять? Почему вы кричите? — Надо сыпь обработать, а кое-кто не хочет. — Сонь, ну не расчесывай их. Тебе же самой потом больно. Будут шрамы. — Не хочу, не надо, я боюсь. Прозрачные слезы катятся по грустному лицу этой крошки, и она вдруг переводит взгляд хрустально чистых голубых глаз на меня. — Скажи ей, два